Но в последние дни мне постоянно вспоминается ваша сиятельная мать, мой благородный господин. Молчите, картина. Не напоминаете мне в эту ночь о моей матери. Слава Богу, что она не дожила до завтрашнего дня. Это удивительно, картина. Чем становишься старше, тем более узнаешь добродетелей и всемогущество промысла. Прежде я плакал у гроба моей матери и не мог смириться, что она так рано отправилась. Теперь только я узнал, почему это случилось. Прощайте, добрый старик, и поклонитесь от всего сердца до Лоры. Милая девушка закрыла глаза моей матери. Слышите, картина? Передайте ей этот поцелуй, которым я вас старый поцеловал. Передайте его ей теперь же, оставьте скорбь. Случившемуся ничего нельзя изменить.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 Но мы, конечно, не перейдем в него. Почему, старик? Но если когда-нибудь вы будете не в состоянии более исполнять свою службу, тогда в окружённом виноградниками домике вам с да будет жить хорошо, я думаю. Прекрасно. Дон в Но вы забываете, что ваше состояние Старый смотритель остановился. Да.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 Глубоко тронутый этим последним прощанием со своим пленником, картина вышел через низкие двери и быстро их запер. Старый отставной солдат, может быть, во всю свою жизнь не испытал такой тяжелой сердечной борьбы, как в эту последнюю ночь Карлиста Олимпио Агуада. В то время, когда внизу в подвале происходила эта трогательная сцена, Галорис сидела в комнате нижнего этажа, решетчатое окно которой выходило на большой двор замка. Она не зажигала свечей и стояла у маленького, оббитого розами окна. Цветы поникли, Долорес совершенно забыла свои розы и не поливала их, чего обыкновенно никогда не делала. Долорес более не находила в них удовольствия. Она стояла и смотрела своими прекрасными, помрачневшими и печальными глазами во мрак наступившей ночи. Темнота ей была приятна. Теперь она могла совершенно спокойно думать и мечтать. плакать она не могла казалось, что слезы ее вдруг совершенно иссякли олимпио был осужден на смерть наступила его последняя ночь ей казалось, что к окну, у которого она находилась, приближались стихие подкрадывающиеся шаги кто же ходил еще по двору опять сделалось тихо и долорес не обращала на это более внимания Возможно, какая-нибудь любовная пара имела тайное свидание в столь поздний час ночи. Но через короткое время на дворе снова зашумело, и теперь Галора ясно видела, что возле самого окна присела, скорчившись, черная фигура. В другое бы время девушка, при виде этого, исполненная страхом и боязни, громко закричала о помощи. Но странно, теперь она не знала никакого страха. казалось, что тоска этой ночи отняла у нее есть страх. Она внимательно посмотрела на стоящую на колени фигуру и разглядела очертания шляпы и мужчину, одетого в чёрный плащ.